Глава 20. Урок. «Серьезно, это были вы?» — обезьян повторил свой вопрос. «А ведь я мог бы догадаться, кто еще из новых миров смог бы залезть в общий рейтинг, да еще и утереть нос гордецам из клана Зон. А они ведь так кичились своей молодежкой». «Если мы смогли доставить тебе столько приятных секунд, а за одну и уникальную информацию, которой ты наверняка найдешь применение...» Денис продолжил смотреть прямо на обезьяна. «Может, теперь ты все же ответишь мне?» «Знаешь, зачем небесам нужны эти баллы? Зачем оно ввело и поддерживает все эти рейтинги, которые вроде как помогают всем становиться лучше?» но ведут к тому, что и им, и нам, охотникам, совсем не надо. Обезьян перестал смеяться и очень серьезно посмотрел на человека перед собой. «Потому что рейтинги — не способ развития, а ложная цель, позволяющая небесам контролировать других», ответил Денис, который уже немало думал над этим вопросом. «Верно», — усмехнулся обезьян, — «каждый небесный балл, как кусок мяса, за который будут грызться цепные псы, даже не помышляя о том, чтобы броситься на хозяина. Впрочем, я в последние дни изучал нынешнее состояние Земли, и, учитывая, что у вас там творится, неудивительно, что ты смог все так быстро понять. Денис слушал учителя и невольно думал о том, что этот охотник на инакомыслящих позволяет себе уж больно много вольностей. То ли он провоцирует его самого, то ли с предательством короля обезьян не все так однозначно. А ничего, что мы это так просто обсуждаем. Денис внимательно посмотрел на своего наставника. Между ними повисло напряжение. Но тут, так и не дав ситуации хорошенько накалиться, молчание нарушил Илюха. Братан! Он дернул Дениса за рукав. «А что он такого говорит про нашу землю? У нас там вроде бы никаких рейтингов нет». «Рейтингов нет, но, кажется, я его понял». Старший брат посмотрел на младшего. «Как мы закончим с астралом и вернемся назад, обсудим с тобой и это, и многое другое. А то в последние дни мы слишком много делали и слишком мало думали». «Хорошие слова!» — обезьян показал пасть с ровными рядами крупных белых зубов, среди которых выделялись два верхних и два нижних клыка. «Что же касается того, что вы собрались обсуждать, человек, добавьте в список еще и то место, где мы сейчас находимся. Астрал — идеальное поле боя и полигон для повышения уровня мастерства» площадка для заключения союзов и в то же время остатки мира, когда-то уничтоженного за ту же ересь, что несли ваши так называемые «великие предки». Не находишь, что это иронично». Денис сделал себе мысленную пометку, запоминая каждое слово обезьяна, а потом вернулся к основной теме разговора. «Все-таки история, какой бы интересной она ни была, — решил он. «Это всего лишь история. Значит, баллы — обман, но многие в него верят», — начал он. «Не считай других глупее себя», — отмахнулся обезьян. «Все, кроме разве что истинных фанатиков, понимают настоящее положение вещей. Но это ни капли не меняет тот факт, что баллы полезны. Они дают реальную силу». И никто не будет отказываться от них ради такой бесполезной вещи, как истина. А даже если и найдутся одиночки, готовые идти против системы, это ничего не изменит. Какую силу дают баллы? Денис изо всех сил старался узнать еще хоть что-нибудь полезное. «Простой пример», — ухмыльнулся Фаррук, продолжая смотреть своему ученику прямо в глаза. Пять баллов дают возможность создать свой клан, а клану с пятью баллами позволено организовать защищенную резиденцию, где можно использовать магазин с доступом к некоторым уникальным товарам или открыть путь в астрал, не боясь, что твое тело будет кем-то найдено и уничтожено. «А так ли нужны кланы?» — вместо Дениса заговорил Илюха. «Мы получили достижение за прохождение босса быстрее всех остальных, и небесный бал достался всем представителям земли». «Так будет ровно до тех пор, маленький человек», — Фарук отвечал Илюхе, но продолжал смотреть на Дениса. «Пока все члены отряда, получившего достижение, не разбегутся по кланам. Тогда баллы будут распределены уже только между ними». «Так зачем нам расходиться?» — Денис поддержал поднятую братом тему. «Будем работать все вместе, все люди, как одна команда». «И тогда баллы останутся только баллами», — на лице обезьяна появилась улыбка. «Как я уже сказал, чтобы основать резиденцию, открыть доступ к магазину или подземелью, нужно быть именно кланом» а кланы могут создать только те, кто эти баллы получил. Общее владение — лишь иллюзия». То есть, Денис окончательно все понял. «Баллы разделяют расу. Небеса усиливают тех, кто работает на разделение, и ослабляют тех, кто пытается до последнего держаться вместе. А новые и новые кланы все равно будут появляться» и в них, чтобы получить доступ к уже накопленным достижениям, будут постоянно тянуться сильнейшие, те, кто хоть что-то собой представляет, и уже скоро все будет четко разделено на силу внутри кланов и слабость вне их, так? Рад, что тебе хватило смелости это признать. Фарук будто увидел все, что хотел, и отвел взгляд от Дениса». И теперь уже мой вопрос. После всего, что ты узнал, будешь ли ты основывать собственный клан? Или попытаешься сразу сломать систему? Конечно, мы создадим свой клан. За Дениса опять ответил Илюха. Для него в этом вопросе словно и не было ничего сложного. Станем с его помощью сильнее, а потом просто дадим всем доступ к нашим достижениям. «Или еще лучше. В итоге просто распустим его. Раз небесам нужны слабые расы, то пусть подавятся. Если правильно выбрать момент, задумался старший брат, возможно, это и на самом деле сможет сработать. И каждый землянин получит множество небесных баллов на считанные минуты, пока члены вашего клана не разбегутся по другим». Обезьян с усмешкой посмотрел на Илюху. Он-то, в отличие от братьев, не видел у подобного плана никаких перспектив. «Думаешь, если это будет сильнейший клан из всем известных, — возразил учителю Денис, — они все равно побегут. А если будет распущена созданная небесами система, но сама организация останется?» «Если ты сможешь добиться подобного, то я назову тебя королем». Лицо Фарука на мгновение стало серьезным, а потом он исчез так же бесшумно, как и появился несколько минут назад, и братья снова остались только в компании кота. Как и обещал рыжий пушистый дух, на этот раз они действительно закончили свои дела в Астрале довольно быстро, Путешествия обошлись без долгих тренировок, и вот теперь можно было возвращаться домой. «Не забудь выбрать какой-нибудь навык и уходим», — Денис посмотрел на Илюху, продолжая раз за разом прокручивать в голове только что закончившийся разговор. «А что брать?» — младший брат опять открыл огромный список всевозможных техник, не решаясь остановиться на чем-то одном. «Ты же слышал про отчаяние и то, что нам придется гадать с тем, что в итоге станет для нас единственной возможной дорогой к вершине», ответил Денис. «Так что будем прокачивать все, что у нас уже есть, но предлагаю не уходить далеко от возможностей духа, который тебе достался. И еще попробуй довериться интуиции. Бери то, что кажется тебе самым подходящим, самым интересным». Тогда два ствола. Илюха не стал терять время. Он быстро сделал выбор, и пиратский пистолет, появившийся в его руке, сначала словно смазался в пространстве, а потом разделился на две свои уменьшенные копии. Илюха с трудом сдержал недовольное фырканье. Он-то представлял себя с двумя именно большими пушками, а тут такая подстава. Впрочем, решил парень Оружие может начать расти по мере развития, и все еще удастся исправить. Денис тоже думал о развитии пути своего духа оружия. «Если его можно развивать, — решил он, — если те же когти — отражение выбора его души, то будет просто преступлением не попробовать улучшить этот путь». Тем более, что на примере студента он уже видел, что это может неплохо работать, и парень вложил остатки энергии, полученной за победу над призванным обезьяном-големом, в путь когтя. Просто когтя, без всяких стихий и уточнений. Кот, все это время молча наблюдавший за братьями, неожиданно мяукнул, а потом, довольно облизнувшись, словно только что съел что-то вкусное, запрыгнул Денису прямо на голову. «Хороший выбор, человек!» Тихий, немного зловещий голос через мгновение прозвучал в мыслях парня, и тот, вздрогнув, тут же сдернул кота с его теплого местечка. «Это был ты?» Парень внимательно посмотрел на своего напарника, не зная, радоваться ему или опасаться того, что тот наконец-то смог заговорить пусть и таким образом. «Мяу!» — рыжее воплощение когтей снова ответило своей универсальной фразой. «И опять он как обычный кот», — думал Денис, глядя на духа, которого держал под мышки. «Неужели он смог что-то сказать из-за того, что я вложил энергию в путь духа? А еще сейчас он только мяукает. Может, чтобы именно говорить...» вернее, обмениваться мыслями, ему нужно касаться моей головы?» Денис медленно вернул кота на свою макушку, почувствовав приятную пушистую тяжесть. «Умный человек!» — чужой голос снова вернулся в мысли парня. «Продолжай развиваться, и скоро мы сможем по-настоящему поговорить». Последнее слово кот выдал уже словно через силу а потом просто растаял в воздухе, снова принимая форму стальных когтей. Похоже, общение пока давалось ему очень непросто, но даже так это был явный прорыв. И Денис уже представлял, чего сможет добиться, когда кот сможет снова полноценно общаться и делиться с ним информацией и советами. «Возвращаемся!» Денис активировал выход из астрала. Сейчас, после того, как он сам разломал ведущий сюда камень, эта возможность словно все время маячила где-то на границе его сознания. «Фух!» — переместившись обратно, Илюха с удовольствием помахал руками под спокойным взглядом сидящего чуть в стороне молчуна. «Как же приятно видеть солнце!» «Тьфу, мы же под землей!» «Как же приятно дышать свежим воздухом!» хотя и он тут не особо свежий, если честно. Но все равно я рад вернуться». С этими словами младший брат выхватил свои пистолеты и ловко разрядил обоймы в насыпь, под которой они остановились. В полете две пули почти коснулись друг друга, и Денису показалось, что он почувствовал что-то, похожее на открытие пространственного пробоя, который сам использовал для создания рун. «Может быть, вот как они делаются с дальнобойным оружием», — тут же подумал парень. «И ведь тот же дракон, если вспомнить, создавал основу для рун, сталкивая друг с другом свои собственные атаки». «Попробуй, чтобы две пули столкнулись в полете. Только на всякий случай подальше от себя», — предложил Денис. А сам, даже не глядя, что получится из его совета, достал телефон и проверил связь. «А ты что будешь делать?» Илюху заинтересовало такое поведение брата, и он даже отложил намечающийся эксперимент. «Знаешь, Денис на мгновение замер. Мне что-то уж слишком сильно запали слова этого обезьяна про то, что небеса хотят нас всех разделить. Я так и представил, как появляются десятки и сотни кланов, копят силу, прячут от всех свои секреты, «И ты...» — в глазах Илюхи появились искорки. Были моменты, когда он особенно гордился своим братаном. И сейчас определенно был один из них. «А я хочу выложить в сеть все наши открытия», — Денис решительно махнул рукой. «Помнишь тот пост, в котором была информация про руны, про залы источников?» Я подумал, что если сделать что-то похожее и в череду боевых навыков добавить информацию о Боссе третьего этажа, о том, что будет, если его не убить, то в нее поверят. И тогда наш поход за малым сокровищем в итоге сможет превратиться во что-то по-настоящему крутое. Что думаешь? Денис на самом деле не был до конца уверен, стоит ли вот так выкладывать на стол почти все свои козыри. Но загоревшиеся глаза Илюхи, то искреннее восхищение, что он в нем увидел, позволило окончательно определиться. «Десять точек. Руна Аек выбивается на теле врага. Рисунок прилагается». Денис начал набирать свое сообщение. Он добавил туда информацию о пути оружия, о возможности улучшать навыки, о необходимости параллельного развития души и духа. Получилось довольно много. Даже захотелось что-то убрать, но парень сдержался. Пусть на самом деле будет все. Ну, или почти все. Денис все-таки не стал упоминать особенности пути злодея. «Отправить!» Парень нажал кнопку подтверждения и принялся смотреть, как под его постом растет количество просмотров и появляются первые комментарии. «Чушь! Кто-то написал сказку, чтобы срубить себе рейтинг. Он что, серьезно думает, что мы поверим в кланы и небесные баллы, будто в какой-нибудь компьютерной игре? Но я действительно видел сообщения про эти баллы». Один единственный реальный факт, на котором он строит свои сказки. Будь это все на самом деле, стал бы хоть кто-то писать такую бомбу с анонимного аккаунта. Действительно, когда-нибудь король зарегистрирован всего пять минут назад. Денис читал первые сообщения, его руки от гнева невольно сжимались в кулаки. Он поделился с людьми такой ценностью, а им лишь бы посмеяться. Но тут начала появляться вторая волна комментариев. «Проверил? Все работает!» «Что ты проверил?» «Собака-модератор тут бот для накрутки рейтинга». «Тоже проверил. Вложил стихию воды в руну Сефер. «А я вложил в путь двуручника. Посмотрите видео до и после». «Спасибо. Посмотрели прямо перед сражением». И наш отряд наконец-то смог пройти босса пятого уровня. Мы впервые не убегали от него. Мы теперь дойдем до десятки. Теперь понятно, как топовые команды, вроде учеников сержанта Гая, эти рекорды устанавливают. Но теперь им всем придется подвинуться. Все новые и новые комментарии тех, кто попробовал советы Дениса на практике и вернулся на форум, чтобы поблагодарить скоро окончательно смели тех, кто продолжал сомневаться. Илюха же, стоявший все это время за плечом брата, больше заинтересовался видео, которые некоторые выкладывали в подтверждение своих слов. На них множество разных людей пробовали добавлять стихи в руны, развивали пути оружия и делились впечатлениями. «Знаешь, братан», — неожиданно выдал Илюха, — «Я вот раньше думал, что твоя сила в том, что ты знаешь что-то необычное. Но ведь это не совсем так. Вон теперь сколько людей знают про руны, про стихии, но они все равно формируют их в разы медленнее, чем ты». Илюха задержал взгляд на коротком ролике, где лидер отряда, охотящегося на третьем этаже, хвастался тем, как легко и быстро освоил новые приемы. Вот только пока тот пробивал одну точку задуманной им руны, Денис успел бы довести до конца весь рисунок целиком. «Ничего, пусть тренируются», — старший понял, что имеет в виду Илюха. «У них просто нет за спиной двух месяцев бесконечных драк в Астрале. А мне теперь надо будет помнить, что если я хочу оставаться лучшим, то придется тренироваться». «Конечно, хранить секреты было бы проще. Вот только мне больше нравится вариант, где всем и каждому приходится стараться и работать над собой, где, если ты хочешь быть лучшим, нельзя останавливаться. А теперь, братан, начиная осваивать пробитие пространства, станешь первым, кто научится делать их на расстоянии». Денис улыбнулся, глядя, как Илюха расцвел, и тут же выпустил в насыпь еще добрый десяток пуль. И два раза у него получилось сделать так, чтобы траектории выстрелов пересеклись, создавая завихрение в пространстве. «Даже попадание не нужно», — Денис оценил результат. «А если двумя выстрелами попробовать пересечь один, получится сразу пара пробитий? Сейчас попробую». Илюха тут же постарался воплотить в жизнь новую идею, но с его текущей точностью добиться подобного было пока совсем непросто. Впрочем, раза с пятого ему это удалось, и в воздухе на несколько секунд повисло сразу два пробития пространства. А теперь два выстрела с одной руки и два с другой, но с небольшим запозданием. Так должно получиться сразу четыре точки. Денис предложил новый вариант для тренировки, когда они уже двигались вперед. Парни решили добраться до пещеры стихии тьмы и продолжить развиваться, совмещая это со сражениями с боссами, новыми рекордами и тем, что они смогут открыть, если сумеют довести счет небесных баллов до пяти. «Четыре точки!» — через двадцать минут Илюха поделился новым результатом отрывая брата от мыслей, что же они все-таки смогут получить, создав собственный клан. «Прекрасно!» — Денис оценил расположение воздушных вихрей. «Как он и думал, из этого вполне можно будет сформировать руну Сефар. Теперь еще одну точку между ними, и потом останется только активировать. Но ведь руна получится тогда параллельно земле», — задумался Илюха. И она сможет бить только вверх, не очень удобно. Но это точно лучше, чем было еще недавно. Денис улыбнулся брату, и тот сразу приободрился. Считай, что ты создаешь мины, если активировать такую под боссом или каким угодно врагом, мало никому не покажется. Денису на мгновение почудилось, что молчун. Как обычно, идущий за ними по пятам, хотел что-то сказать. Но нет, тот точно так же, как и всегда, лишь смотрел вперед ничего не выражающим взглядом. Сначала это пугало, но потом братья привыкли и почти не обращали внимания на своего безмолвного спутника.